9 Сюзанна подъехала на ПТС к окну сарая, в котором пряталась, более не боясь, что ее засекут. Детектора дыма, как минимум три, громко трезвонили. Еще громче завывала пожарная сирена. В Дамли Хаус она в этом не сомневалась. И тут же со стороны Плизантвилля донеслись пронзительные электронные гудки, к которым присоединился перезвон колоколов. Поскольку все это происходило в южной части Девартои, не стоило удивляться, что женщина, находившаяся к северу от поселения, видела только спины трех охранников на увитых плющом сторожевых башнях. Три, конечно, не так уж и много, но все-таки 5% от общего числа. Начало. Она нацелила пистолет-пулемет на одного из них и взмолилась. «Господи, помоги мне попасть точно в цель! Точно в цель!» Скоро. Скоро она намеревалась нажать на спусковой крючок.